Глава пятнадцатая «О, вы-то мне и нужны», — сказал Чингачкук и улыбнулся радостно, что называется, с зубами, и улыбка эта показалась свиньину не очень естественной и чуточку кровожадной. А еще знакомец, кажется, немного пришепетывал, чего в первую их встречу юноша не заметил. «Как говорится, на ловца и зверь». Это был человек с очень неприятной репутацией, и юноша подумалось, а вдруг люди, посылавшие за ним погоню и подговаривавшие хуторян убить его, теперь от безысходности наняли этого человека. И он решает сразу все прояснить. Вот как! Шиноби ему тоже улыбнулся, хотя и не так широко. После добавил, как бы на всякий случай. Осталось прояснить, и кто же из нас ловец? Сам притом для убедительности пальчиками побарабанил по рукояти своего викидзаси. И тут же в проходе повисла полная тишина. Десятки глаз устремились на двух опасных людей. Да, все, кто был там у раздевалок на лавках, замолчали, позабыв про нарды и шахматы, а обитатели кабинок, удивившись после наступившей тишины, после голдежа из разговоров и смеха, стали выглядывать в проход. А что тут происходит? А разносчик с целым подносом пива из темного камыша, увидев юношу и чингачгука, остановившихся в проходе, подумал-подумал, да и юркнул обратно к буфету. От греха подальше и тогда Коц оглянулся по сторонам, причем при взгляде его люди отворачивались, прятались или отводили глаза, а потом она говорит юноше успокаивающе. «Ша, дядя, ша, не надо дергать острые предметы, не бурлите воду раньше времени, я к вам только за разговором». «Дядя?» Шиноби был немного шокирован подобным обращением, ведь господин Коц был старше его раза этак в два. И он интересуется. И что же то за разговор? Суть дела мне не проясните? Проясню, проясню, обещает Чингачгук и снова оглядывается. Только не будем здесь устраивать концерт со зрителями. Нужно найти местечко. И тогда Шиноби жестом указывает ему на ту самую кабинку, из которой он только что вышел. Прошу вас. И они там уединяются, причем Коц еще больше насторожил Шиноби, когда задернул шторки в кабинке, уменьшив там свет. И тут чингачку Коц лезет во внутренний карман своего армика и достает какую-то тряпку, что ли. Он держит ее за веревочки, и Шиноби вдруг понимает, что это кошелек. Причем этот кошелек Ратибор несомненно уже видел, а Коц еще потрясывает им. Но... «Узнаете этот гомонок? Ну, вспоминайте кореска в недавнего!» И при этом кот сшвыряет его юноши. «Держите!» «Корешка? Какого еще корешка?» «Свиньин ловит его левой рукой, а правая его рука...» «Да, она готова тотчас выхватить в если будет нужно». Кошель перепачкан чем-то липким. Он прилипал к перчатке, и поэтому юноша не сразу разбирает на нем «Лити рука!» И уже тут его осенило. «Кубинский?» Свиньин понял, что это черное липкое на кошельке, и опешил. Поднял глаза на Чингачгука. «И что это значит? Поясните». «Короче, это все не мое дело», — начинает Коц. «Мне его доставили еще теплым, но уже холодным». И он добавляет, чуть помедлив и с разочарованием. «Зря я в это дело влез. Органы в нем были так себе, требуха». «Весьма поносанные. Видно, субъект вел очень нервную жизнь и истощал себя всячески. Так что я, по большому счету, не сильно на нем разбогател». И тогда юноша, скорее машинально, чем осмысленно, интересуется. «А кто же вам его доставил?» А Чингачгук, посмотрев на него с укором, и замечает. «Дядя, в приличном обществе приличные люди таких вопросов друг другу не задают». Да — Да-да, вы, несомненно, правы, — соглашается Шиноби. — От новости такой я просто в шоке, хотя субъект мне не был близким другом. — Я все понимаю, — кивает юноша-коц. — Я все понимаю. И тогда, уже придя в себя после этой ошеломляющей новости, ратибур интересуется у него. — А мне зачем вы это принесли? Зачем мне это рассказали? Максим Коц смотрит на него несколько секунд. Кажется, он сам еще размышляет над этими вопросами, но потом все-таки выдает. «Вы знаете, дядя, мне не нравится складывающаяся ситуация, и я не желаю оказаться в ней крайним. Еще раз говорю, я к тому Мурзилке больших касательств не имел, и хочу, чтобы вы и ваш этот энергичный коллега знали, что его ко мне привезли уже задмурившимся». «Коллега энергичный мой!» На сей раз юноша говорил это, уже полностью взяв себя в руки, поэтому в заданном вопросе уловить его удивление было невозможно. «Кого вы именно имеете в виду?» «Ну как же, дядя!» А вот чингачкук удивился. «Говорю же, вас коллега, ну, который из сирых, исправно потуженных. Он тут по всем кабакам заливает, что его родственники выкопали какое-то море, где-то рядом с уманью». И тут у юноша похолодело сердце, и ему стоило большого труда сохранить самообладание и даже улыбнуться. «Ах, вот о ком вы!» Он, конечно же, понял, о ком говорит знакомец. При этом свиньин думал с огорчением и удивлением. «Неужели он не уехал? Взял у меня деньги и не уехал?» Эти мысли были ему неприятны. «Очень!» Тем не менее, юноша держал свои эмоции в кулаке и продолжал весьма спокойно в деловом тоне. И что же, допускай да болтает, что вам до болтовни его кабацкой? Или, может быть, вам сильно не по нраву, те рукотворные моря, что ласковым прибоем, брек-умани прекрасные обивают? Послушайте, дядя, мне абсолютно индиферентны, все моря, омывающие прекрасную умань, со всеми их дельфинами и карасями. Мне вообще не интересно, кто, сто и когда выкопал, говорит Чингачкук, абсолютно серьезно. Меня беспокоит другое, а именно меня немного огорчают те вопросы, которые этот насцырный рагуль задает то-там, то-тут, в самой разнообразной последовательности, самым разнообразным людям, и удивляет его тупое упорство. И что же это за вопросы, уточняет Шиноби. А вопросы эти касаются вот этого. Кот с пальцем указывает на кошелек, который юноша все еще держит в руке. Это в общем. А в частности он все интересуется, куда задевался его хозяин. А кто же может это знать? А если, допустим, кто-то и знает, то зачем ему о том всем рассказывать? У вас, как я заметил, чуба нет. Надеюсь, вы все это понимаете? В общем-то, поэтому я к вам и присол. Я хочу, чтобы именно вы, господин посланник, знали, что я к этому делу не причастен. Я лишь произвел окончательную уборку, и все. И скажите ему, если этот потузный хирый хочет все узнать, пусть задает вопросы тем самым людям, которым он почему-то до сих пор эти вопросы задавать стесняется. Несмотря на все двусмысленности и недосказанности, на всю витиеватость изложения, Шиноби уловил суть этого разговора, но решил все-таки внести ясность во все это мутное дельце. «Хочу заверить вас, мой собеседник Тонкий, что я к потугам нашего знакомца, который так пытается упорно установить, куда вдруг в одночасье исчез купец один хозяин кошелька. Так вот, скажу вам, что к потугам этим я никаких касательств не имею». И все, что наш знакомец общий для поисков купца предпринимает, предпринимает он из личных побуждений, со мной никак не связанных, поверьте. Этот хирый подстрел, значит, сам за себя? Ну, хорошо, дядя, как скажете, — произносит Чингачгук, а у самого в глазах, ну, ни капли веры. «Но вы скажите этому бойкому мальтенке, что если в нашем тихом городке настойчиво искать дубину, об которую можно легко размотать тебе башку, то ее очень даже модно будет и найти при случае. В нашем городе уйма самых неожиданных дубин, находящихся в самых неотыданных местах. Пусть он это помнит, когда начинает свои невинно потужные распросы в кабаках». «Я передам ему, если его вдруг встречу», — обещает Шиноби. Миль пардон дядя, я говорит тогда Максим Коц по прозвищу чингачкук И после ответного поклона юноши выходит из кабинки. А свиньин, пряча перепачканный, судя по всему, кровью кошелек Кубинского, выходит за ним следом. Юноша чувствует, что на него только что обрушилась новая волна, но если не проблем, то во всяком случае непростых вопросов. И тут он понимает, насколько же он устал за последнее время, и что ему срочно нужно выспаться. Но на сегодня у него еще было одно дело. И поэтому, провожаемый многими взглядами пришедших помыться, он в задумчивости покидает баню и спешит уже по темноте вечера на ближайший менталограф, чтобы отослать в центр отчет о последних своих делах. И уже потом, усталый и озабоченный, он вернулся к себе, где Муны нагрела воды для серьезной стирки. Юноша передал ей всю свою одежду, что порядком загрязнилась в дороге и приключениях. Ассистентка хотела постирать и кошелек Кубинского, но свинью забрал его у нее. Не нужно. Он еще не знал, что делать с этим предметом, но предполагал, что он ему может пригодиться именно в таком виде. А потом молодой шиноби просто свалился в кровать и спал так крепко, что не слышал ни как муми стирала и развешивала его вещи сушиться возле печурки, ни как залезла к нему в кровать в ноги. Уж больно молодой человек устал за последние четыре дня. В общем-то, этого следовало ожидать. И, естественно, для свиньяна то не стало большой неожиданностью, когда дежурный с прекрасно завитыми пейсами, в шелком нежно-золотом халате и новенькой шляпе оляха редим заявил ему с наглой ухмылочкой. — Господина, думал, права сегодня не будет. — Ах, вот как! — Шиноби сделал вид, что удивился, и даже немножко расстроился. И от этого другие пять или шесть секретарей, что были в приемной, стали трясти своими шлепами и штраймалами, мохнатыми шапками, и радостно гримасничать за его спиной. Но свиньин на эту их веселую непосредственность внимания не обращал, а продолжал спокойно. «Ну раз так, скажите, когда же дорогой домоуправ окажет честь мне и принять меня изволит?» «Откуда же мне знать? Я тебе что, доктор, что ли?» Еще более веселя своих товарищей, отвечал ему старший в этот день секретарь. «Говорю же тебе, Гой!» Хотя ничего подобного он Ратибору еще не говорил. «Он болен. Довели нашего шефа такие, как ты, бродяги. Таскаются к нему с утра до вечера, несут заразу всякую со всех округ. Вот он и подхватил от них чего-то». «И вы не знаете, что это за болезнь?» — уточнил юноша. И тут секретарь, встряхнув своими замечательными пейсами, обращается к аудитории. «Хоть до второго прихода Машаха, объясняя этому типыш, тупица тупорылом, что я не доктор, он все равно ничего не понимает. Одно слово — ГОЙ!» И уже обращаясь к Ратибору, продолжает. «Да откуда ж мне знать-то? Завтра приходи, и, возможно, господин домоуправ поправится». И после он добавляет себе поднос. Идиот. Объяснять что-то секретарю, рассказывать, что он доставил на склад тараканий мед, показывать квитанцию со склада было абсолютно бессмысленно. Этим он только еще больше развеселил бы секретаря бляхера. Посему юноша решил, что сегодня он отступит. Но предупредил секретарей: Приду я завтра, с самого утра. Надеюсь, со здоровьем того ко времени тому все приснится. «Быть может, в здравии его застану, чтобы дело наше наконец закончить». И «Я надеюсь», — буркнул секретарь нехоти. «Болеет бляхер, ладно, допускаем. В его уже немолодых летах хворь всякая над ним имеет силу. День подожду. Но завтра буду здесь, едва лишь пытмарки откроют дверь входную. И чтобы секретарям не было так весело, он их предупреждает». «Я буду вынужден об этом промедлении заказчикам своим послать менталограмму». Но это не возымело на прекрасного секретаря должного воздействия, и он заявил юноше надменно и с ехидством. «Можешь писать, куда тебе заблагорассудится, хоть в отдел сексуальных реформ Всемирного Каганата» это едкое замечание остальные секретари приняли заверх истинного остроумия, стали просто покатываться со смеху, и тогда свиньин понял, что ему уже пора уйти. И он, поклонившись секретарю, направился к двери. Его одежда, благодаря усилиям муми, была чиста, но за ночь даже у печки так и не высохла — на улице шел приятный дождик, юный шиноби был голоден и собирался как следует позавтракать, так что очередная отсрочка окончания его миссии никак не портила ему настроение.